Глава девятнадцатая. Гродно. Академия медицинских наук. Тьма поглотила весь коридор. Похоже, в этот раз Оньи подготовился куда лучше. Азуми окружили бойцы Мамору. Самураи клана Сайго самоотверженно защищали свою госпожу. Но стоит это признать, если бы не отряд охраны Академии, Оньи уже достиг бы своей цели. Ляск, звон стали заполнил весь тесный коридор, где сражаться против теневого воина было жуть как неудобно. «Показиси, марась!» — по-русски зарычал Мамору, отбиваясь от атак мерцающих во мраке клонов. «Уж что-что!» А русские ругательства он выучил довольно хорошо. «Все-таки очень много времени приходилось проводить рядом с близнецами-монголами» которые тоже шпарили на этом языке почти как на родном. А еще с медведем. Этот и вовсе зачастую использовал матерные слова как знаки препинания Конечно, когда рядом не присутствовали дамы. Вот попробуй, медведь, вести себя так рядом с госпожой Азуми, и Маморо бы вырвал ему язык. Но сейчас... — Ты, грюмное отродье, надо было поручше следить за выродками гко Моро я вас тогда перерезар. Мамору пытался вывести они из себя, давить на больное. Это было непросто, но магия клана Гека, чья способность была сродни демонам, зыждилась именно на безмолвии и спокойствии. Эмоции могли расшатать магию, дать им возможность для удара. «Покажись, трус! Дай мне увидеть твое поганое рецо!» Пока что получалось не очень хорошо. Самураи и ГБРовцы держали круговую оборону. Однако их все больше и больше теснили теневые клоны ОНИ, черные силуэты, которые было не так уж и просто разглядеть во мраке коридора. «Ну же!» — кричал ректор Академии. «Нам просто нужно добраться до двери!» До которой, кстати, оставалось около десяти метров. Но они сейчас казались непреодолимым препятствием. Каждый шаг... Даже малейший грозил смертью. В тесноте коридора теневые клоны появлялись даже между плотным строем боевого порядка. Люди получали все больше ранений, пару раз они задевали своих же, погнавшись за тенью. Магия Онни была изматывающей. Она отлично подходила для борьбы с численно превосходящим противником. Несколько магов частично разгоняли тьму стихии и огня. Однако мрак был таким густым, что пламя исчезало, пролетев всего несколько метров. «Сражайся — Сражайся! — кричал Мамору. — Я убер десятки твоих сородичей, слышишь? Резер им гротки, рубил горды, спарывар животы. Дай мне закончить свою работу, выродок! Гараму вечный соперник Мамору отправился к графу Соколову, чтобы увеличить свою силу. Однако Мамору тоже не терял времени. Его магия была особой, и он вряд ли бы получил столько пользы, отправившись вместе с остальными. К тому же он обязан был защищать госпожу Азуми, которая до сих пор носила фамильное ожерелье клана Нагао, не броская с виду украшения с огромным значением. Тот, кому оно принадлежало, находился под вечной защитой Нагао, Любой самурай из клана отдаст за нее свою жизнь. Еще один удар из тьмы. Мамору отбил его, выбив искру клинком, ответил собственным ударом, но меч всего лишь рассек воздух. Однако следующий удар оказался необычным. Тень не рассеялась, когда Мамору попытался контратаковать. И он понял, что перед ним стоит настоящий онии. «Ты много говоришь». Будто бы нечеловеческим голосом произнес человек в маске с отпечатком руки. — И мне надоели твои оскорбления, самурай. Мамору хотел его ударить, это ведь был шанс. Но тьмак будто бы сковала его по рукам и ногам. Отневые клоны заняли все внимание остальных бойцов. Даже командир ГБРовцев ничего не мог поделать. Он защищал главную цель — ректора Академии. — Ты действительно думаешь? что меня волнует судьба слабаков, которые дали себя вырезать. Он ей будто и не говорил вовсе, а шипел, рычал, разносил свой голос повсюду, словно это был настоящий рокот демона из глубин истока. Не оскорбляй меня, самурай. Мамор углядел в белый отпечаток руки, но чувствовал, как на него смотрят два демонических глаза. — Я не гекко, идиот. Я длайн. Заставив магию внутри тела взорваться и вызвать дикую боль, Мамору избавился от оцепенения и, наконец-то, нанес удар. Оньи встретил его простым блоком, даже не пытаясь уклониться. «Заносчивый мальчишка!» Да, по сравнению с Мамору, это был обычный мальчишка, хоть и очень сильный. Но, как и всем молодым, ему мешала гордыня. Мамору оторвался от боевого строя, зацепившись за настоящего противника. Самураи Сайго тут же сомкнули ряды, не пропуская теневых клонов, пока Мамору сцепился с Они и с каждым ударом выпускал тончайшие витриные лезвия, способные достать даже уходящего во тьму противника. «Главный враг магии Гекко — это огонь, свет». Но когда-то давно Мамору научился использовать ветер против таких противников. Это очень опасная, сложная техника, которая вредила ему самому, и потому самурай не использовал ее со дня резни в клане Гекко. Но сегодня пришлось время вспомнить старые навыки. Тренировки не должны пропасть зря. Ветряные лезвия продолжались за радиусом поражения клинка, Они проникали на уровне мельчайших частиц и были такими быстрыми, что Оньи просто не успевал мерцать и пропускать урон через себя. А во мраке Мамору отметил, что черный силуэт Оньи начал дергаться. Противник пятился, только принимая на себя удары. Даже клоны будто терялись, сбивались, провалив несколько атак. Похоже, его удалось ошеломить». Нужно брать быка за рога и гасить ублюдка, как говаривал медведь, иначе будет поздно. Мамору действовал на пределе своих возможностей. Каждый удар вызывал у него резкую боль в мышцах, а магия с такой скоростью прогонялась сквозь тело, что вредила ему самому. Но это малая цена за исполнение своего долга. Он должен защитить госпожу Азуми. «Ха!» — взмах. «Ха!» — еще один. «Ха-а!» Ха -ха! мамору усиливал натиск загонял выродля но вдруг ляск клинок они остановил меч мамору и снова выпустил тьму которая будто расщепляла кожу и плоть самурая словно невидимая газообразная кислота стиснув зубы мамору не отступил разогнал часть тьмы по кровам ветра даже пытался продолжать напор Но скоро стало понятно, что это бесполезно. Но, старик, — с легкой одышкой произнес Они, — ты меня позабавил. Однако теперь ты один. И Мамору с ужасом понял, что слишком далеко отошел от боевой группы. Самураи Сайго изо всех сил сдерживали натиск клонов. Но их защита скоро падет. ГБР прорывались к кабинету ректора, выстраивая безопасный коридор для Азуми и Олега Романовича. Однако клоны снова накинулись на них в тесном темном коридоре, а Мамору не успеет прийти на помощь. — Демоны! Неужели он попал в собственную ловушку? — Сворочь! — по-русски прорычал Мамору. — Но как тебе будет угодно? хмыкнул Оньи по-японски, сгущая магическое поле для прямого удара почти вплотную. «А затем...» «Слава богам, она здесь!» обрадовался Стефан. «Что там? Все нормально!» Я оглядывался, следя за хвостом и готовясь отбить любую атаку. Конечно, Стефан выгнал почти всю охрану наружу, и мы пока что более-менее свободно двигались внутри замка. Однако они не настолько идиоты, чтобы не понять подставу. Шляхтич привел нас в просторный гараж, просторный и пустующий. Здесь было всего пара машин, одна размером с грузовик». Если я раньше думал, что лампард Болеслава крепость на колесах, то теперь понял, что ошибался. Вот это хреновина — настоящая крепость. Бронированный кузов, хоть и не из сплава, который разработали Ханма и Айко, но тоже вполне добротная сталь с применением магической руды. В качестве прицепа — настоящий металлический бункер. Внутри наверняка скрываются турели, ну или хотя бы окна для стрелков. В общем, включи на такой махине плотные защитные барьеры, и пробить их будет ох как нелегко. Вообще-то я думал, что подобные штуковины находятся лишь на вооружении армии. Значит, великий князь использует военные машины в личных целях. Вот же коррумпированный засранец. Вот бы найти еще того, кто ему такую игрушечку продал. Тут уже уголовкой попахивает. И экземпляр-то явно русский. А доделывали, правда, уже местные. Но, кажется, я смог разглядеть модель БГО-7, то есть бронированный грузовик особого назначения, седьмая модель. Слыхал, с такими прорывались в тыл противника и высаживали десант, наводя там ужас и хаос. Ну, а мы будем использовать грузовик в более мирных целях. — Так, помоги-ка загрузить своих господ, — кивнул я Стефану. Мы загрузили капсулы в багажный бронированный отсек. Следить за ними я оставил шляхтища, сам же сел за руль. Конечно, он не мог так точно управлять капсулами, но сейчас они были вполне самодостаточны. Главное — следить, чтобы не слишком сильно трясло и стекло не разбилось. Ну, надеюсь, с этим барон справится. Играть комедию, сажать его за руль, чтобы нас пропустили наружу — Делать вид, что его вызвали по какому-то особенному делу, было бесполезно. Будет это так, он явно бы отправился не один и взял с собой хотя бы водителя. Так что я решил ставить на неожиданность мой любимый прием. Как только ворота гаража отворились, я газанул с места и за пару секунд преодолел всю территорию замка, к чертям выбив ворота внешней ограды. Те были под магическими барьерами, поэтому за столкновением раздался громкий хлопок и импульс магического поля. Но защитная система БГО выдержала, и до капсул ничего не дошло. Насилая сцепление и ручной тормоз, я резко повернул влево и продолжил мчаться уже по дороге. Помнится, я как-то сравнивал Варшаву с ее спокойными водителями и Тунгус с его отбитыми наглухо водилами. Что ж, добавим немного Сибири в этот европейский город. Похоже, что мы застали охрану замка врасплох, потому погоня показалась только через пару минут, когда мы уже подъезжали к окраинам города, и все же они нас нагоняли. Эта здоровенная махина была не слишком быстрой, так что надеяться на легкую поездочку не стоило. Прочие автомобили на дороге сворачивали в стороны — Некоторые даже наезжали на тротуары, чтобы пропустить мчавшийся во весь опор военный грузовик. Так что с моей стороны обошлось без жертв. А вот охранники понятовских, идиоты такие, начали шмалять магическими зарядами. Прямо мать их за ногу в городе. Выстрелы рикошетили от щитов, попадали по зданиям, столбам, фонарям и проезжающим мимо машинам. Пешеходы благоразумно попрятались кто куда, но явно останутся и пострадавшие. Я же сумел домчаться до границы города и вырулить на трассу, ведущую в Гродно. Но ничего-ничего, сейчас отъедем чуть дальше, и можно принимать бой, не беспокоясь о случайных пострадавших. Но в мои планы пришлось вносить корректировку, точнее ее внесли уже без меня». Отъехав примерно с полкилометра от города, мы решили остановиться и встретить преследователей. Так сказать, лицом к лицу. Ну вот уж загвоздка. Их обогнала и еще одна машина. Длинная, черная, бронированная. Очень знакомая по стилю. Мы видели слишком много таких в Тунгусе, чтобы я не догадался, кто решил заявиться по мою душу. «Ой, не нравится мне это», — пробормотал я себе под нос. «Или нравится?» «Что там, Игорь?» — раздалось из селектора. Стефан все еще находился возле княжеских отпрысков. «Кажись, к нам пожаловали особенные гости». «Может, стоит ехать дальше?» «Не», — отмахнулся я. «Бесполезно. Гонят так, что нам никак не удрать». Машина остановилась в метрах в пяти от нас. И наружу вышел. «Вот зараза!» «Эй, ты, Разин!» — прокричал здоровенный мужик в черной балаклаве. «Драук!» Я, в принципе, мог узнать его по секире за спиной. Но почему-то мне хватило выдающихся габаритов. «Выходи на честный бой!» «Ага, честный бой, значит!» — протянул я, постучав пальцами по рулю. «Игор!» — снова раздался встревоженный голос Стефана. Он слышал, что происходит снаружи. «Да, мы в жопе», — успокоил я его. «Короче, делаем так. Я задерживаю эту подлюку, а ты гонишь отсюда прямиком в Гродно. Ты меня понял?» Из багажного грузового отсека можно было пролезть в водительский через небольшую дверку, которая как раз открылась, и из проема показалась голова шляхтича. Из него сейчас боец так себе». Нанесенная мною рана еще давала о себе знать, так что против любого издланий он вряд ли продержится даже пару минут. Я открыл дверь и под торжествующий, даже предвкушающий взгляд Драуга спрыгнул на землю. — Ну, давай, коль не шутишь! — воскликнул я, обнажив меч. Сей засранец метнул взгляд на лобовое стекло грузовика и забеспокоился. Он довольно быстро дернулся на перехват выхватив на лету свою секиру, когда Стефан с ревом мотора сдал назад и лихо развернулся почти на месте. «Да, быть может, я и недооценил его навыки вождения. Но я преградил путь и ударом заставил Драуга прервать погоню. Мой меч звяхнул от древка секиры, мы отпрыгнули в разные стороны. Вот же зараза, а!» У него, похоже, железная древка, ну или стальное, в общем, просто так перерубить его не получится. А Драук не унимался. Он кивнул водителю, и автомобиль чуть повернул, чтобы снова начать преследование Стефана. «Не-а!» — хмыкнул я, вдарив по капоту мощным разрядом молнии. Это не взорвало защищенную от магии машину, но вот из нее повалил дым а водитель, кашляя и кряхтя, выпрыгнул наружу. «Вот гаденыш!» — прокричал Драук. Он сначала вроде бы как разозлился, но потом довольно оскалился. «Да ладно, плевать! Я еще больше хочу с тобой подраться!» Вокруг него сгустилось магическое поле, очень сильное. «Ты вроде как смог противостоять Перуну, да?» Правда, был в своем блестящем костюмчике. Ну что ж, я давно хочу сразить его. Так что начну с тебя. Проверю свои силы. — Га! Он размахнулся, подпрыгнул и прямолинейно обрушил на меня всю мощь своей секиры сверху. Блокировать этот удар было попросту бесполезно. Поэтому я рванул прочь, но вдруг понял... Земля будто бы притягивала меня к себе. Пришлось выдать реактивную огненную тягу, чтобы в последний момент увернуться от лезвия секиры, которая слишком уж сокрушительно подействовала на асфальт. Раздробив его так, словно внизу взорвался заряд тротила. Да что ж за херня-то тут происходит? Ух ты ж, увернулся. Вот так номер. Обрадовался Драук, закинув секиру на плечо. — Так ты и без доспеха что-то умеешь, да? — Отлично, отлично. — А хочешь, я тебе дам закончить нашу битву как можно скорее? — Слышь, — оборвал я его, — а не слишком ли ты языкастый для мертвеца, а? Драук — это скандинавский мертвый воин, хранитель всяких подземелий и захоронений. — Обычно он изображается эдакой накачанной мумией в доспехах, холодной и, что немаловажно, молчаливой. — А как ты думаешь, даже если твой польский дружок доберется до Академии, он успеет доставить выродков в Болеслава до того, как наш демоненок прибьет твою японскую женушку? — Ах, вот значит, что у них на уме, да? — Связи с Мамору у меня пока нет. Я предупредил его об опасности, а потом пришлось заглушить связь, чтобы маскироваться. Сейчас, скорее всего, глушилки стоят уже в Академии. Наверняка там уже подняли всю систему защиты. Ну, за нее-то ты не волнуйся. А вот у вашей лапки скоро будет на один палец меньше. Или его уже отрубили? Ты не знаешь, что и демоненок до сих пор отчитался о выполненном задании или нет? И, кажется, я попал в точку. Драук немного засомневался, и я использовал эту заминку, чтобы атаковать. Шарахнул молнией и на реактивной тяге рванул вперед. Надо кончать с этим уродом и поскорее. А насчет Азуми беспокоиться не нужно. Там все под контролем. Гродно, Академия медицинских наук Мамору уже думал, что настал его конец. Клинок онии вот-вот должен был оборвать его жизнь. Но вдруг всепоглощающую тьму разверз яркий свет пламени. Он заполнил весь коридор, разогнал тени и заставил демона Гекка отступить. Мамору с удивлением распахнул глаза, глядя на могучую спину, облаченную в офицерский мундир имперской армии. «Кажется, я успел, да?» — хмыкнул офицер. «Саша!» — узнала его Азуми. «Чего?» — охренел один из ГБРовцев. «Да это ж сам!» «Граф Соколов Александр Григорьевич, к вашим услугам!» Тут его прервал выпад Онии. Тьма едва не окутала все тело Спасителя, но будто обожглась о плотный огненный покров от которого даже мамору стало так жарко, что пришлось отскочить назад. — но невежливо, невежливо прерывать на полусловие, — гаркнул Соколов. — Ну-с, и я тебе преподам пару уроков этикета. Засранец ты эдакой!